Глава шестая. Две сирены. За окном господствовала дождливая ночь. В комнате царил таинственный полумрак. Освещённым пятном был письменный стол с приглушённо горящей на нём лампой. Впрочем, экран стоящего рядом компьютера тоже излучал мягкий свет, отражая лицо симпатичной брюнетки, наблюдавшей через видеосвязь за деятельностью погружённой в тень собеседницы. Женщина, сидящая за столом, раскладывала пасьянс. Чёрные рубашки хищно поблёскивали серебряной вязью, а пальцы-гадалки подрагивали, переворачивая одну карту из волшебной колоды, за другой. «И как? Получилось на этот раз?» Склонив к плечу голову, спросила брюнетка с экрана. Хозяйка комнаты бросила на неё мрачный взгляд и, оценив насмешливый блеск синих, как воды океане и глаз, недовольно поджала губы. «Синие. Сегодня. А вчера были зелёные. Три дня назад карие». и никогда естественного серебристого цвета. Клэр любила красить волосы и менять оттенок радужек, оправдывая это тягой к разнообразию. На деле же она просто скрывала свою истинную внешность. Сначала из-за проклятия карт, потом из-за нежелания возвращать долги Сиренстилсу. Ну а теперь, наверное, просто по привычке. Впрочем, её подруга тоже любила маскарад, правда, не до такой степени. Когда ведёшь двойную жизнь, иметь пару-тройку хороших масок просто необходимо. Ну же, признавайся, начала конючить Кларп, пытаясь рассмотреть с экрана, что там показывает карта судьбы. Сирена рядом с ним с некоторым раздражением ответила гадалка. Истинное? Да. Но я же говорила, что все твои попытки играть с людьми ни к чему не приведут, насмешливо фыркнула синеглазая брянетка. Бросьте это неблагодарное дело и поступи как я. Подставись в свою подругу? Слова женщины окрасились ядовитыми интонациями, а улыбка, кривящая полные губы, стала презрительной. За всё надо платить, лазурная моя, без каких-либо угрызений совести, ответила госпожа с экрана. Я помогла тебе устроиться в жизни, ты забрала моё проклятье. Найди кому передать его и живи счастливо, как я. Уже нашла, вздохнула гадалка, чуть помедлив, прежде чем выложить на стол последние две карты. Аркан Нуарис, прошептала она, развернув их рубашками вниз. Что? Результат всё тот же? Смерть Достав пилочку, виртуальная собеседница принялась полировать свои острые ноготки, лениво поглядывая на подругу. "При этом раскладе, да", ответила та, сметая карты в ящик стола. "Но у меня есть кое-какие козыри в запасе", добавила она, упрямо взёрнув подбородок. "Дура ты", беззлобно обругала её Клэр. "Причём дура, зависимая от волшебной колоды, а эта чревата". Глубокой ночью Я сидела на большой кровати, в уголке которой сладко спал мой любимый ветерок. И, слушая дождь, украдкой утирала бегущие по щекам слезы. Ну как так вышло, что ужасно нервный день, когда, казалось бы, все уже закончилось, причем хорошо, превратился в не менее нервную ночь? Почему кто-то из нас не уступил, не сдержался, не попытался сгладить ситуацию или просто заткнуть другому рот? Ответа у меня не было. Если б я могла отмотать время назад... Всё сделала бы по-другому. Но подобные трюки нам обычным магам УВ не подвластны. И как назло, из-за аварийного состояния планшета у меня сейчас не было возможности сделать банальный звонок, чтобы попытаться помириться с мужчиной, из-за которого я плакала. А так хотелось услышать Сашкин голос, увидеть его лицо на экране и сказать одно единственное, но такое важное слово: прости. Смахнув очередную солёную каплю со своей щеки, я тяжело вздохнула. По-хорошему, надо бы лечь, обнять покрепче сынишку и постараться уснуть, чтобы завтра не быть похожей на редких зомби. Но сон упорно не желал уводить сознание в спасительные грёзы. А в голове продолжали сбивая одна другую, тесниться разные мысли и воспоминания. Про похищение, опасность которого только-только по-настоящему начала до меня доходить, про превращение в непонятное нечто, растворившее в себе колон артефакт, который, как и я, Прежнюю материальную форму, конечно, вернулся, но в виде белого кристалла, без каких-либо магических свойств. И я вполне обоснованно подозревала, что кровь морской девы теперь течет в моих жилах. Вот только обсуждать этот вопрос собиралась завтра с Лексом. Сегодня же и без сиреновских загадок проблем хватало. Всхлипнув, я повыше подтянула край одеяла, прикрывавшего согнутые в коленях ноги, и в который раз, полюбовавшись своим спящим чадом, вновь уставилась на... На дождь за стеклом. Меня внезапно посетила шальная мысль: а не пойти ли на улицу, чтобы искупаться в холодных струях падающей с неба воды, повторяя эксперимент под пространстве? Ведь если кровь истинной сирены действительно во мне, то полное восстановление физических сил и магического резерва гарантировано, а вместе с ним придёт и эйфория, которая вытеснит все грустные мысли из моей головы. Вот только вдруг опять кто-нибудь похитит Я ведь до сих пор не знаю, куда и зачем меня везли. А то и прибьют, как тех несчастных волков, на которых, насколько я поняла со слов Дианы, переговорившей по телефону с Ричардом, было наложено заклинание самоуничтожения в случае срыва миссии. В то, что молния попала в топливный бак микроавтобуса методом тыка, никто не верил. По дороге в Гримшер мы с женой Юлиана Броуди много разговаривали. Наверное, она и правда хороший психолог, раз умудрилась не только успокоить меня, но и заинтересовать рассказом о своей жизни, муже, клане. Да просто о разных мелочах, которые отвлекали от переживаний за рыжего соскаря. Именно Диана убедила меня не впадать раньше времени в панику и не звонить Лаларе и Эрите с вопросами про Нечаева. Потому что, по мнению блондинки, Александр мог банально не слышать мобильный, будучи за рулем мчащегося на высокой скорости байка. Признав ее правоту, я подумала, что без чар, наложенных на микроавтобус, Саша должен отчётливо видеть нашу магическую связь, которая скажет ему лучше любых слов, что я жива. Но ну, о дождаться его я смогу и в доме, где со мной будут друзья, так сказала Диана. И после третьего повтора этой правильной фразы я полностью с ней согласилась. Женщина, явно посланная мне в помощь Лунной матерью, по приезду в город снова предложила переночевать у неё, а заодно и обсудить дальнейшее сотрудничество, к которому немытым так катоним склоняла меня всю дорогу. В принципе, я не очень-то и сопротивлялась. Во-первых, потому что сама давно подумывала попроситься под крыло Чёрных ящериц, и то, что предлагала Диана, полностью совпадало с одним из моих неосуществлённых желаний. Во-вторых, мне очень понравилась новая знакомая, в которой я после продолжительного общения наконец признала свою покупательницу. Правда, в чародейскую лавку госпожа Броуди заходила в образе таинственной брюнетки, сечатый валью на лице и покупала там не кремы и грим, а окраску для волос и капли меняющая цвет глаз. Неудивительно, что дождливой ночью я не разглядела чернаухую незнакомку с светлоглазой блондинки. Ну и в третьих, семейное дело, которое, как мне казалось раньше, загнётся без моего непосредственного участия, благодаря Катрине и её маме прекрасно развивалось и приносило хороший доход. Судя по отчётам помощницы, регулярно присылаемым на мою электронную почту, Так что присутствовать в магазине и уж тем более стоять за прилавком мне больше не требовалось. Да и хотелось, если честно, полностью отдаться профессии, на получение которой я потратила несколько долгих и трудных лет. А уж если мне при этом гарантировалось покровительство чешуйчатого клана и хорошая зарплата, так и вовсе мечта. Диана была готова предоставить удобную мастерскую, разные дорогостоящие ингредиенты и даже оплатить дополнительные курсы повышения квалификации в обмен на согласие стать штатным артефактором Чёрной стаи. На вопрос, почему именно я? женщина с хитрой улыбкой ответила, что уже месяц за мной наблюдает, и ей очень нравится то, как я веду дела и выполняю заказы. Да и сама я ей тоже нравилась. Так что она искренне надеется заполучить в моём лице не только талантливого артефактора для ящеров, но и хорошую подругу для себя. Лестно было такое услышать, не скрою. Да и фальши в голосе собеседницы не чувствовалось. Он лился Окутова меня спокойствием и настраивая на позитив, что в моём состоянии было очень, кстати. Интуиция молчала. То ли потому, что обессилела после насыщенной приключениями программы, то ли действительно не видела угрозы в словах моей новой знакомой. Решив довериться ведимовскому чутью, я приняла предложение Дианы. Просто в какой-то момент обсуждения всех плюсов и минусов возможного сотрудничества, мне жутко захотелось сказать да. Что я и сделала. Но в гости к ней не поехала. объяснив своё решение беспокойством о сыне. Спарить будущая работодательнице не цены стала. Вместо этого она взяла с меня обещание завтра встретиться и всё подробно обговорить за чашечкой чая, а заодно и составить рабочий контракт, который будет выгоден нам обеим. Кто же знал, что слово ведьмы Вельской, которое я дала ей, станет костью в горле одному рыжему коту. Хотя не только Саша был этой ночью на взводе. Когда я, закотанная в подаренной Дианы плед, вступила на территорию Леру Первым из дома выскочил яшка и с разбегу налетел на меня. Поймать этот сероглазый вихорь, учитывая моё одеяние, оказалось не так-то просто. Мешала угроза потери покровала, под которым ничего не было, кроме нижнего белья и кроссовок. Пришлось вместо того, чтобы подхватить малыша на руки, всего лишь прижать его крепче к себе и расцеловать подставленные для этого щёчки. Следом за северяном из парадной двери вышла Эрите, и с радостным воплем хвала трупом ты в порядке, тоже бросилась ко мне обниматься. Жак Леру и Лалари, в отличие от моих близких, предпочли дождаться нас на крыльце, где стояли и с улыбкой наблюдали за нашей троицей. Поначалу мне показалось, что у них все хорошо, но стоило схлынуть с первой волны эйфории, как стало понятно, что в этом доме зреет конфликт. Причем именно зреет, так как вслух недовольства никто не выражал, но оно ощущалось в воздухе, искрило невысказанным возмущением в якобы вежливых словах и просто-таки давило атмосферой грядущего скандала. Понять причину всего этого оказалось совсем несложно. Увидев брачную вязь на виске своей подруги, я тоже, признаться, сильно опешила и поначалу совершенно не поняла причин такой спешки с помолвкой. Когда же мне вкратце пересказали всю историю, пришлось признать, что Жак со своим предложением поступил весьма логично. Ну а то, что Ритка с их сделки еще и сливки снимает, наслаждаясь вниманием кота, так в этом вся Элгрей. Лала, режа в отличие от меня, продолжала считать, что отец с некроманткой совершили глупость, А так как все присутствующие последние часы пребывали в нервном напряжении, недовольство свою девушка скрывала плохо. Однако долго задерживаться на этой бессомненно важной теме мы не стали, отложив разногласие отцов и дочерей до лучших времён. Потому что на повестке дня возник другой же вотрепещущий вопрос: звонить ли Александру, чтобы предупредить о моём возвращении? И если да, то как? Узнав от кошки, что Саша жив и относительно здоров, я выдохнула с облегчением. А вот то, что он теперь путешествует в компании волков, меня изрядно напрягло. И пусть Бьерна была уверена, что желтоглазые блондины в масках не имели отношения к гримшерской белой стае, сомнения все равно грызли. Как-то очень уж это похищение в духе Акиларовской свиты было. Сделать звонок ищейки, с мобильника которого выходил на связь Алекс, Лалари не смогла, так как номер оказался скрыт и в контактах не определился. Ну а против общения с белым вожаком возмутилась уже я. Ничаев и так должен был знать, что со мной всё в порядке благодаря установленной зовом связи. А рассказывать о своём местонахождении Киллару меня не тянуло. Спор набирал обороты, втягивая в полемику остальных присутствующих, и только яшка жался ко мне и счастливо улыбался, не обращая внимания на разногласия взрослых. В конечном итоге кошка победила, но общаться с волком я ей не дала, решив сказать ему всё сама. А спустя 20 минут, за которые я едва успела принять короткий душ и переодеться, В дом Леру пожаловали гости, и атмосфера былой нервозности вернулась с новой силой, но на этот раз по другим причинам. Визит у братьев Рорков уже касоборат не был, но в честь Бьорна надо отметить, что за дверь он их тоже не выставил, даже кофе предложил, от которого волки вежливо отказались. Как мне показалось, доверия к этому коту после истории с Ирите они не испытывали. К его кухне тоже Приход разношёрстной компании, помимо выяснения обстоятельств моего похищения и гибели похитителей, поднял ещё две щекотливые темы. Первая наше сакеларм супружество, на фиктивном варианте которого он не то чтобы настаивал, но уговаривал меня активно. Причём делал это красиво и качественно, обещая хорошие откупные, защиту волчьего клана, отсутствие супружеского долга, если я не пожелаю обратного, и многое другое. Предложил он мне всё это после памятного приёма у Катов, я бы точно согласилась. Сейчас же я пыталась убедить Блондина придумать, как выкрутиться из истории с тринадцатым законом, чтобы не пострадала ни его, ни моя репутация. Вторым вопросом, обострившим царящее в гостиной напряжение, стала судьба Лича. Мало того, что Эретта высказала ему в паре забаристых фраз всё, что о нём думает, так ещё и тайны его, как выяснилось, уже было известно большинству присутствующих. Естественно, граф, применив свой ментальный дар, о котором показа знали только мы с Сашей, попросил народ не распространяться об услышанном. Но на амагичного вожака магия мёртвого некроманта не действовала, так же как и любая другая. Пришлось ненавязчиво намекнуть ему, что с личами лучше дружить, чем воевать. Не знаю, проникся ли этой информацией Акилар, но вопить, что немедленно бросится сообщать в гильдию некромагов о учтённом экземпляре, он точно не стал. Его вообще на данный момент мало волновали проблемы Риткина во зомби. Всё внимание главы Белого клана было сосредоточено на поиске сообщников парочки, маскировавшейся под волков, и на моей скромной персоне. Так тепло и заботливо Бьёрн ко мне ещё никогда не относился, что немного обескураживало и смущало. А ещё это жутко бесило Александра и настораживало Эрите, который блондин, казалось, его вовсе не замечал. Мужчины обсуждали дела, Рита в воспитательных целях шипела на графа. Дэн с беловолосым сыскариум отвлекали Яшку, выспрашивая у него про новую игру. А Киллар, участвуя в общем разговоре, умудрялся оказывать знаки внимания мне и периодически интересоваться достижениями моего сына в виртуальных гонках. И только Саша молчал, слушая всех и наблюдая. Молчал и, судя по колючему блеску прищуренных глаз, злился. А когда речь зашла о моем разговоре с Дианой и о желании поработать на ящеров, Бьёрна словно прорвала. "О чём ты думала, связываясь с этой скользкой ящерицей?" зашипел кот, схватив меня за плечи и довольно ощутимо тряхнув. Что самое странное, никто не пытался его заткнуть или от меня оттащить. Даже Акилар не встрявал, вероятно, разделяя Сашу на точке зрения над данный вопрос. Что она вообще делала на той дороге? И почему микроавтобус так, кстати, самоуничтожился вместе с лжеволками? Как ты можешь доверять первой встречной Ане? Ведьма ты или кто? Отпусти, ответила я тем же тоном, пытаясь избавиться от его рук. Синяки останутся, рявкнула я ему в лицо и насупилась, когда Сискар демонстративно разжал пальцы. Ждала, что он извинится за свою выходку, но вместо этого Ничайв сказал: "Диана плетет интриги, как иная мастерица кружева, и разыграть из себя благородную спасительницу для испуганной заложницы для неё расплюнуть, а уж перекрасить пару наёмников в блондинов". достандить жёлтыми линзами, и вовсе не проблема. Эта женщина поймала мой мои чары. Покосившись на внимательно нас слушающий народ, исправилась я. Так же как ты и Алина, ясно. Саша на миг задумался, зажав руками виски. Потом болезненно скривился и упрямо произнёс: "Даже если и так, это не причина связываться с кланом Ящериц". "Почему нет?" возмутилась я. Не понимаю его нежелания позволить мне самой устраивать свою жизнь. Ведь предложение госпожи Броуди было очень щедрым, а ещё покровительство чёрных бьёрнов, которые не участвовали в разборках котов и волков, позволило бы мне сохранить своеобразный нейтралитет, не давая кланам повода для очередной ссоры. Я же не в рабство к ящерам иду, и не замуж за очередного модифицированного. Это просто работа, за которую мне обещан и покровительство, и хорошая зарплата. Просто работа. Повторила я с нажимом: "Это не просто работа". Выделив интонацией два слова, рявкнул Александр: "Это кабала, в которую ушла ящерка, пытается красивыми обещаниями заманить глупой ведьмочку. Я не глупая". Было так обидно слышать от него подобное, а Сыскарь, будто не замечая моей закушенной от досады губы, продолжал рычать: "Как ты можешь доверять женщине, которую совсем не знаешь? Почему дала ей слово, раз так дорожишь исполнением своих обещаний?" «Диана умна и расчетлива. Думаешь, ей нужен штатный артефактор? Бред. Она вполне могла нанять любого. Хоть выписать из столицы, хоть тут поискать. В Гримшере хватает талантливых мастеров», — говорил он, совершенно не видя, что обижает меня все сильнее, давая понять, что я вовсе не уникальна, и ничего особенного во мне нет. Бьюсь об заклад, что ей, как и всем, захотелось заполучить ручную сирену. «Всем?» — переспросила я, заражаясь его раздражением. Злиться мне нравилось на порядок больше, чем жалеть себя. Тебе, значит, тоже охота ручную сирену, да? бросила я ему в лицо и, не дав мужчине ответить, продолжила. Я сама буду решать, с кем мне работать, дружить, жить и чьей сиреной быть, Александр Аристархович. Диани я не доверяю, но она мне понравилась. Госпожа Броу, в отличие от остальных, честно сказала, чего от меня хочет. И, о чудо, это всего лишь услуги артефактора, а не моя личная свобода. Мне непонятно браки из-за глупых законов. Я не хочу быть коровой, которую не могут поделить два вожака. Я привыкла к отношениям мастер-заказчик, и они меня более-чему устраивают. И да, насчёт похитителей. Вероятнее всего, машина взорвалась от заклинания замедленного действия, которое можно активировать удалённо. Сомневаюсь, что Диана Мак такого уровня. Уверена, что гварды скоро во всём разберутся и найдут истинных виновников, добавила я уже спокойней. А если ты считаешь, что я в опасности, Защиту мне чёрный клан как раз и обеспечит. Почему не я и моё агентство? Сложив на груди руки и как-то странно уставившись на меня, спросил Ничаев. Лучше я и мой клан снова в лес со своим брачным предложением Акилар. Я тоже готов позаботиться о подруге моей невесты, вставил свои пять монет и Жаклеру. Вот именно поэтому, взвыла я, схватившись за голову, как ранее это делал Саша. Чтобы вы все не передрались опять. И не сделали меня в этом виноватой. Ань, немного простого доброго эгоизма тебе не помешает. Думай прежде всего о себе, а не о них, скептически заметила Элите, подойдя ко мне и обняв за плечи, а потом рыкнула на мужчин: "Что вы на неё насели? Видите же, что ей и так сегодня досталось, причём из-за некоторых особенно", выразительно посмотрев на Волка, припечатала она. Тот ответил ей холодным взглядом, а мне в очередной раз показалось, что воздух сгустился от напряжения и готов взорваться искрами недовольства. Я мельком заметила, с каким неодобрением посмотрели на Элгрей и братья Рурк, но вслух они ничего не сказали. Павел отвернулся и принялся изучать панно на стене, а Дэн по-прежнему предпочитал компанию северьяна нашей. Жак же, наоборот, чуть заметно улыбался, любуясь своей невестой. «И, кстати, вряд ли ваша Диана Мак сменила тему моя подруга». Я проверила, на Ане нет никаких магических плетений. Я бы не был так уверен, — вступил в разговор, молчавший до этого момента граф. Некий флёр чужих чар на ней всё же есть. Он чуть прищурился, наблюдая за мной, а я разволновалась ещё сильнее. Но, возможно, это след из-за колдовства в салоне микроавтобуса, о чём тут упоминали. Сделал вывод он. Телефонная трель заставила вздрогнуть. Звонили Лаларе. Но она, ответив, тут же вручила трубку Саше, который сверлил меня мрачным взглядом. Отойдя в сторону, сыскарь начал в полголоса общаться с неизвестным мне абонентом. Кошка же предпочла его компанию нашей. Она вообще с момента приезда гостей старалась держаться поближе к своему начальнику и больше слушала, чем говорила. А ко мне подошел и обнял с другой стороны Яшка, чтобы посмотреть снизу вверх и сказать. «Мам, пусть о нас дядя Жак заботится, а?» Я нервно улыбнулась и уже хотела ответить, как он добавил: "Или Алекс, но только когда голову вылечит". На этот раз из горла вырвался смешок, причём тоже нервный. Аридка-зараза расхохоталась в голос и потрепала по чёрной макушке моё умненькое чадо. "Завтра сама с тобой на встречу к этой Диане пойду", заявила подруга. Но не успела я возразить, как она передумала. "Хотя нет, лучше граф пусть идёт. Он же вроде как твой телохранитель". Зачем нарушать легенду? Закончив разговор, к нам вернулся Ничаев, но только для того, чтобы сообщить о своём срочном уходе. Попрощавшись с мужчинами, он задержал взгляд на мне, но так ничего толком и не сказал. Спросил лишь, когда у нас с ящерицей назначено рандеву. Пришлось честно ответить, что пока не знаю. На что Сыскарь криво усмехнулся, явно не веря мне, развернулся и ушёл, пожелав доброй ночи хозяину. Еще и ещё и Лаларис с собой забрал. хотя это скорее она за ним увязалась. А у меня на душе заскребли кошки. И ещё немного пообщавшись с народом из вежливости, я сослалась на усталость и на желание выспаться перед утренней поездкой к гвардам, которые прислали мне повестку по типу записок бабочек, только без особых изысков. Вместе с откровенно зевающим северяном мы ушли в спальню, приготовленную для нас прислугой. И вот, уложив мелкого, я сидела уже который час в темноте, слушала дождь и глотала слёзы. никак не желавшая останавливаться. Эх, Саша, Саша. Почему же ты мне так не доверяешь? Неужели правда считаешь, что я не способна принять правильное решение и раскусить нечестную игру потенциальной работодательницы? Мне было непонятно, почему он не допускает, что Диана интересуют мои профессиональные качества, а не всё остальное. Ведь ходила же она целый месяц в лавку, приглядывалась. А тогда никто знать не знал, что я сирена полукровка, да и на грядущий брачный переполох не было и намёка. Зачем же он так со мной? Из-за беспокойства или нам бы с ним поговорить наедине, разобраться во всем спокойно, обменяться информацией и посоветоваться, обсудить все за и против. Но с Искарь ушёл, а я осталась. Да если бы не уходил, что толку, когда вокруг полно любопытных ушей и глаз. И телефоны разбиты. А звонить на номер Лалы желания нет. Что же тогда делать? Сидеть и дальше жалить себя, его, всех? К бесам. Я мягко поднялась с постели, не желая будить сына, и, подойдя на цыпочках к окну, открыла створки, чтобы высунуться по пояс на улицу и принять природный дождь. Как я давно заметила, родная стихия, будь то талый снег, дождь или водоём под открытым небом, меня, конечно, питала силой, но только в том случае, если имелся настрой эту самую силу получать. Как правило, нефильтрованная вода заряжала энергией быстрее и лучше, чем других водников обычная. Но бывали случаи, когда я словно перекрывала к себе доступ. Как, например, сегодня на дороге. Несмотря на то, что промокла до нитки под косыми струями, бодрой и полной сил я себя там точно не ощущала, а вот продрогшей и слабой вполне. Сейчас же мне захотелось взять реванш и получить от дождя всё самое лучшее. Именно с этим настроем я запрокинула голову, ловя губами холодные капли. Прикрыла глаза, стараясь отринуть недавнее переживание и приготовилась наслаждаться слиянием с родной стихией. Ночь была не то чтобы холодная, но и не жаркая точно. И всё же я не стала одеваться, предпочитая намочить тонкую футболку, которую надела вместо ночнушки, а не верхнюю одежду. Да и чем меньше на мне было вещей, тем лучше для контакта со стихией. По-хорошему, следовало бы его все раздется, но делать это в раскрытом окне чужого дома я не рискнула. Сосредоточившись на дожде, попыталась воскресить в памяти ощущения которая испытала возле охотничьего домика. А когда у меня это начало получаться, каким-то шестым чувством, я засекла странное движение справа. Резко распахнув глаза, сделала рефлекторный выпад рукой и с громким хлопком и болезненным оханьем припечатала к подоконнику серебристую муху. А всё потому, что насекомое, которое по идее должно было превратиться в блин от такого удара, осталось твёрдым, словно Риткины любимые шарики миражи. Медленно подняв ладонь, Я с удивлением обнаружила, что улетающий штуковина, похожий на обычную муху, с глазами, выповшими из тёмной глазницы, висит на тонком, словно проволока, проводке. "Это ещё что такое?" пробормотала я, вновь поймав миниатюрного робота, шустро запрыгавшего на изогнутых лапках к краю подоконника. И предосмотрительно закрыла окно. Подхватив попавшую в западню фальшивку за сломанное крыло, я спрятала её в ящик с инструментами. так как других надёжных футляров не осталось. Большинство разбились при аварии, в которую попал Александр вместе с моим рюкзаком. В том, что мушка какой-то новый вид шпионской техники, сомнений не было. От мысли, что за мной возможно таким образом давно следят те, кто причастен к похищениям, стало жутковато. Требовалось срочно с кем-нибудь поделиться открытием. Но Эрите, скорее всего, уединилась с женихом в его спальне, а Лалари, судя по отсутствию шагов в коридоре, так ещё и не вернулась из поездки с Нечаем. Саша, больше всего на свете мне сейчас хотелось увидеть именно его. Уж он бы точно выяснил, откуда крылья растут у этих металлических насекомых. Я же могла разве что попробовать разобраться в механизме, разковыряв собранный с ювелирной точностью корпус, или сделать из своей добычи поисковик, чтобы вычислить того, кто прислал мне это техническое чудо. Не вывались из глаза проводок и не окажись муха столь твёрдой на ощупь, я бы ни за что не распознала обман. Теперь же ломала голову Что делать с металлической заложницей? И делать ли что-нибудь вообще? Или лучше отнести находку с утра гвардам и подарить эту проблему им? Именно за такими размышлениями меня и застала прокрадшаяся в комнату подруга. Босая, растрёпанная, в белой мужской сорочке, в рукавах которой девичьи ладони тонули, как в костюме мима, с пятнами румянца на скулах и странным блеском в зелёных глазах. Увидеть их мне позволял свет ночного бра, горевшего над креслом. В одной руке некромантки была открытая бутылка дорогого белого вина, во второй два бокала. Причём всё это она держала через ткань рубашки, явно снятой с плеча леро. Так и знала, что ты не спишь, шёпотом заявила подруга и улыбнулась, как мне показалось, пьяно. Рит, ты на веселе, что ли? нахмурилась я, рассматривая новоявленную невесту. Белая брачная весть на её правом виске причудливо бликовала, добавляя лицу таинственности. Мысль срочно выложить ей все про шпионку в футляре споткнулась об опасении за моху, которую нетрезвая некромантка может расковырять к бесам в попытке докопаться до истины. «Ага», — хихикнула Эл Грей, ставя бокалы на журнальный столик и начиная их наполнять золотистым напитком. «Мы с Жаком решили немного расслабиться после напряженного дня и отметить помолвку. И тебе тоже выпить не повредит. Успокоишься, отвлечешься, согреешься». Анна кивнула на мою влажную от дождя одежду и закончила свой перечень глубокомысленным: "Ханрить наконец перестанешь". "С чего ты взяла?" попыталась разубедить её я, но подруга перебила. "Я тебя как облупленную знаю, Ань. И прекрасно видела, как ты скисла по сестычке со своим больным на голову сыщиком". "Он не больной", возмущённо прошептала я, поглядывая на кровать, где спал Яшка. "У него просто сотрясение и день плохой. Так я ей говорю, что у него голова болит". "Рита, Ладно, ладно. Примеривтино выставив вперёд ладонь, очертания которой просвечивали сквозь белый рукав, девушка снова хихикнула. "Признаю, что он лапочка, и ругать его можно только тебе. Я его не ругаю. Тем более", охотно согласилась со мной нетрезвая некромантка и протянув полный бокал предложила: "Давай-ка выпьем за наших котиков. Они сегодня накосячили, конечно, но и тосты заслужили тоже. За наших" Я шумно вздохнула, взяв вино. «Рит, может, Жак теперь и твой кот?» Снова посмотрела на ее метку и невольно улыбнулась абсурдности ситуации. Подруга, которая приехала спасать меня от замужества, сама вляпалась в помолвку и, похоже, весьма довольна этим обстоятельством. Но Саша точно не мой. «Твой, твой!» — покачала головой моя ночная гостья. «Это уже, по-моему, всем понятно, кроме тебя. Рит, он просто под заклинанием Зова». «Поэтому и носится со мной, а на самом деле...» «Дура ты, Анька!» С откровенностью, свойственно нетрезвым людям, заявила Элгрей. И с логикой, характерной для них же, добавила. «Хоть и умная». Решив, что без вина мне ее не понять, я сделала несколько глотков восхитительного напитка. В доме господина Леру других просто не держали. А Эрите, проследив за тем, чтобы я допила остальное, приблизилась ко мне и доверительным шепотом сообщила. «Анька!» Надо брать быка за рога. В смысле, кота за усы, Анют, а не париться о всяких зовах. Мужик тебя глазами весь вечер пожирал, а ты с этой собакой тугодумной миловалась. Я не Погоди, остановила мои протесты девушка, взяв со столика и свой бокал тоже. Я вот что сказать хотела. Ой, некромантку чуть скочнула, и я предусмотрительно усадила её в кресло, убрав оттуда рюкзак. Кто-то сегодня явно перебрался с алкоголем. И этому кому-то, похоже, сейчас точно не до железных мох будет, ибо все мысли её исключительно о котах. Так о чём я? продолжила Рита, пригубив вино. А за рыжих Бьёрнов, Ань, провозгласила она громкий тост, но, реагируя на моё шиканье, добавила гораздо тише. Они ведь такие, такие, и блаженно прикрыв глаза, счастливо выдохнула. И так потрясно мурлычут. Той же ночью в детективном агентстве Лалари. «Драный бес, Лалка, успокойся и прекрати мельтешить!» Прижав ладонью влажную тряпочку к колбу, рыкнул Александр. Он сидел на кожаном диване в приемной, откинув голову на высокую спинку и пытался мысленно упорядочить полученную от Беркута информацию. Друг, поделившись новыми данными, давно уже отчалил под крылышко своей возлюбленной. которая сильно не любила проводить ночь лишь в обществе кота. Зато Лалари, как только они остались одни, принялась носиться по уютной комнате, словно заведённая, что мешало Ничаеву сосредоточиться. Да и просто мешало. Голова у него по-прежнему болела, а лёгкая тошнота лишь добавляла дискомфорта. Конечно, с Бьёрновской регенерацией он вполне мог рассчитывать, что завтра самочувствие уже значительно улучшится, но сейчас ему было паршиво, а рыжая кошка никак не желала угомониться. высказывая другу то, что наболело. Слушать по пятому кругу, какой жакий идиот, и как его дочери теперь с ним жить, когда он в соседней комнате тра занимается непотребствами с её ровесницей Алексой, изрядно надоело. Мало того, что эти эмоциональные вопли сбивали его с мысли, так ещё и неприятно давили на уши. Неужели ты на их стороне, всплеснув руками, воскликнула девушка. Лала, я ни на чьей стороне, прикрыв глаза, предейно спокойно проговорил Бьёрн. «Понимаю твои чувства, но сейчас меня интересует другое». «Анечка?» — съязвила кошка. «Арсений!» — рявкнул в ответ Нечаев, которого все-таки достало нежелание подруги думать о чем-то куда более важном, чем ее личные обиды. «Ну, помолвлен ли Руссел Грей? Ну и что? У них были причины так поступить. К тому же помолвка не свадьба. Зачем делать из мухи слона?» Однако Лалари будто перемкнула, и вместо умной взрослой женщины она превратилась в обиженного ребенка. не желавшего делить внимание отца с другими. А насчёт Жака не вижу проблемы. У него были любовницы и помоложе Эрите. Так то любовницы-однодневки, которых я знать не знала, возмутилась Бьёрна. А это моя подруга, с обидой выдавила она. Не пойму никак. С Искар чуть поморщился, поправляя мокрую тряпку, приятно холодившую лоб. Ты его к ней ревнуешь или её к нему? Обоих, раздражённо проговорила Бьёрна. Ясно, вздохнул Александр. «Что тебе ясно, что?» — вновь взвелась Лала. «Сам свою ведьму к каждому столбу ревнуешь». «Не к каждому», — поправил ее кот. «Какиллару точно ревнуешь», — победно заявила кошка. «Да есть причина, знаешь ли». Неприятная усмешка скривила его губы. «И к Илье тоже». «Забудь», — отмахнулась девушка, продолжая ходить взад-вперед по комнате. «Илье уже не до твоей ведьмочки, а потом и подавно не до нее будет. Уж я позабочусь». "Мстити", прошептала Анна и тоже улыбнулась, хищно так, предвкушающе. "Очень на это надеюсь", пробормотал Нечаев и, желая перевести разговор в деловое русло, спросил: "Ты узнала насчёт носителя чар, превращающих лужи в лёд?" "За пару часов-то? Я тебе волшебница, что ли?" хотя и без этого, хмыкнула Лалари и, плюхнувшись рядом с другом на диван, начала рассказывать. "Во-первых, маги Даже наша госпожа Вельская способна сплести подобное заклинание, если чуть посидит над ним. Ани там не было. "Верю", легко согласилась Бьёрна. "Но мог быть любой другой маг на проезжающей мимо машине". Алекс вздохнул, признавая её правоту. А девушка продолжила: "Во-вторых, Бьёрны, информация, конечно, конфиденциальная, но мой надёжный источник намекнул, что в клане Волков есть одна особа с даром замораживать воду. Правда, ей уже 70, и она та ещё домоседка, но вдруг. Лала, не издевайся. Приоткрыв один глаз, мужчина посмотрел на подругу, а та хихикнув заявила: "Даже не думала, дорогой. Ты же сам просил все варианты. Вот и кроме бабушки Ритцедевистской и тайного общества антибайкер, ещё кто-то есть?" Сирена истинная обыкновенная, пожав плечами, проговорила Лалари. И тут мы опять возвращаемся к нашей обожаемой Анечке. Лал, но ну я понимаю, Рита, но Аня-то тебе что сделала? скинулся мужчина, содрав с со алба ставшую тёплой тряпку. Почему ты к ней без конца цепляешься? Потому что тебя из-за неё чуть не убили. Не повод, скинула темно-рыжую бровь кошка. Возможно, авария и вовсе не связана с ней. Да как же, фыркнула Бьорна. Всё, Алекс, связано. И ты это знаешь, не хуже меня, грустно улыбнулась она. А что касается Арсения Рурка Не думаю я, что он причастен, зря ты так переполошился. Но подумаешь, его имя оказалось в списке посещений свадебного душителя. Ты и сам к нему собирался и сходил бы даже, если б не решал проблемы своей ведьмы. Но это же не делает тебя маньяком, верно? А тот псих из волков, к тому же. Да и убита ведь бывшая Акиллара, не кто-нибудь. Неудивительно, что глава его безопасности пробивает разные варианты, в том числе и с убийцей девушек общается, почерк которого использовался в случае с Камиллой Корской. А ещё Арсений посещал салон, где работала Тамара Истомина, напомнил Ничаев, на что Лалари парировала. Многие туда ходили, даже я как-то раз там причёску делала. И потом только ты считаешь, что стилист убил, несвадный душитель, а тот же, кто расправился с волчицей. Уже не только я возразил ей с Искарь. Следственная группа, которая занимается убийством Камилы, допускает объединение двух последних инцидентов в одно дело. Больно уж почерк схож. Правда, Гварды больше склоняются к версии подражателя. Мне же видится что-то другое. «Что, Алекс? Заговор среди братьев Рурк? Думаешь, Арсен решил занять место главы клана? Ну зачем тогда убивать бывшую любовницу Келлара и фальшивую невесту Ильи? Как-то оно нелогично тебе не кажется? Ладно, если б на брата покушение организовал. Ну или хотя бы подбросил улики, которые Акеллара под те убийства подставили. Но ведь ничего такого не было. Может, волки просто сами ищут след?» и Беркут наткнулся именно на это. «Ты так их защищаешь, что я начинаю подозревать тебя в неравнодушии к верхушке белой стаи», поддел рыжую Александр, на что та серьезно заявила. «Я всегда говорила, что Акилар — мужик хороший. Да и братья его из того же теста слеплены. Эти бы не стали плести интриги и гадить из-под тяжка. Тем более Арсен. Он сволочь, конечно, и за языком порой не следит. Но чтобы тихо душить беззащитных женщин... Нет, не верю». А я всё же попробую узнать о деятельности старшего рурка больше. Чую, что если он и не причастен к убийствам, то что-то всё равно знает. Удачи, издевательски усмехаясь, пожелала Лалари. Узнать о передвижениях главы безопасности чужого клана. Хм. А у тебя часом гадалки знакомой нет или ясновидящие там? А? Кстати, о гадалке, поддержал тему Бьорн. Лала, солнышко моё рыжее, а скажи-ка, ты знакома с госпожой Арядной? которую, как выяснилось, некоторые наши знакомые посещали, но при этом никто о ней ничего толком не знает, кроме того, что она точно предсказывает будущее и торгует запрещёнными зельями. Именно к ней Камилла водила Алину, перед тем как та решила сбежать с Алексеем. Да и решение это наши голубки непутевые приняли тоже после общения с той единственной гадалкой. Я вот подумал: ты, девушка, молодая, красивая, не верящая в осянсам, передразнила его бьёрна, а потом серьёзно предложила Давай я поспрашиваю. Обычно тягой к карточным фокусам страдают фифы из высшего общества. Кое-кто из них, благодаря папе, меня до сих пор готов привечать. — Узнай, — кивнул сыскарь и тут же стиснул руками занывшие виски. — Может, тебе лечь спать? — обеспокоенно спросила кошка. — Выглядишь неважно. — Лягу, — сказал Нечаев. — Но сначала запущу перекрестный поиск на компьютере еще по паре списков, которые составил до отъезда в столицу. Ох, — махнула на него рукой Лалари. Что делает с мужчинами любовь? Больной, помятый, не выспавшийся. Нет, чтоб сегодня отдохнуть, а завтра уже поискать, кто твоей ведьмочке жизнь портит. Все портят, начиная с твоего хорошего мужика Акиллара. Даже не думая возражать против выводов подруги, ответил Александр. Но одно дело просто жизнь портить, а другое этой жизни угрожать. На следующее утро Утро выдалось ужасным. Нет, не в плане погодных условий. Они как раз радовали летним теплом, и о ночном дожде напоминали лишь темные пятна подсыхающих луж. Я бы даже сказала, что сегодня жарко. Джинсовую куртку, взятую с собой, пришлось повязывать на бедрах, так как потеть еще и из-за нее мне совершенно не хотелось. Жаль, что все остальное, кроме погоды, оставляло желать лучшего. Где-то часа в четыре ночи, когда я благополучно спала после Риткиного вина, проснулся Северьян. И пожаловался на лёгкую тошноту. Сходила на кухню за водичкой, сводила малыша в борну, посидела с ним в обнимку, встречая рассвет. И когда он наконец снова уснул, поняла, что мне пора вставать, принимать душ, сушиться, одеваться и топать в участок на так называемый опрос свидетельницы. Иллюзий насчёт сочувствия со стороны гвардов я не питала. Но то, что беседа с жертвой похищения превратилась в форменный допрос, стало неожиданностью. Присавали меня по полной. Да ещё и стращали единственным на весь город менталистом, который якобы узнает все мои страшные тайны, едва взглянув в глаза. То ли у следователей другого подозреваемого не нашлось, то ли по каким-то непонятным причинам им охота была сделать козлом отпущения именно меня. И версия складывалась такая, что заслушаешься. Вот я и заслушалась. Угу. Мужики украли ведьму. Зачем непонятно, но оно и не важно, ибо воры всё равно мертвы. Ведьма очухалась. устрала переполоха в машине, который привёл к аварии. Это я даже не отрицала, хотя в чём сей переполох заключался, к счастью, рассказать не успела. Потом прокляла обоих похитителей, а может и убила, кто этих ведьм знает. Наложила она покорёженный микроавтобус заклинание, притягивающее молнию, чтобы замести следы своих деяний и пошла изображать пострадавшую на проезжую часть. Когда преступницу подобрали и увезли подальше, она, то есть я, активировала смертоносное заклинание и поэтому осталась вроде как не при делах. Гениально, ничего не скажешь. Выслушав историю о своей жестокости и коварстве, признаться, я на пару секунд потеряла дар речи. Так и сидела, как дура с приоткрытым от удивления ртом и хлопала глазами. Потом взяла себя в руки, прокашлялась и потребовала доказательств столь любопытной теории. А раз таквых нет, То я общаться далее с этими крайне прозорливыми господами у меня больше не было ни желания, ни времени. Составлять с их штатным художником фоторобот похитителя я тоже отказалась, сославшись на то, что мне срочно надо заняться наймом толковой ищейки из модифицированных сыскарей, которая будет искать настоящих виновников, а не пытаться повесить дело на жертв. про то, что в рюкзаке ещё и муха механическая лежит, которую я наивно, несмотря на предложение редкий ежа, ко решить всё самим, хотела передать органам правопорядка для экспертизы. Даже заикаться не стала. После этого гварды сменили гнев на милость и принялись убеждать меня, что оказывать помощь следствию в моих же интересах. Так что портрет лыжеволка всё же рисовать пришлось. Зато, когда я вышла из огромного кабинета, разделённого на рабочие ячейки стеклянными перегородками, обнаружила очередной сюрприз. Кроме графа, ожидавшего моего возвращения в холле Гвардерлера, там подпирал колонну ещё и Александр Нечаев. И тебя вызвали вестником, сказала Хмурая я вместо надлежащего приветствия. "Нет", ответил он, продолжая стоять со скрещенными на груди руками и изучать меня. Сам пришёл. "Тогда быстрее уходи", посоветовала ему. "У них тут конкурс на лучшего козла отпущения". Меня с ходу во всём обвинить не получилось, так они снова в поиске, а ты такая хорошая кандидатура. Шутка вышла мрачной, но сыскарь всё равно улыбнулся. Кривовато, правда, и словно через силу, но меня и это порадовало. Из здания выходили втроём, почти в том же составе, в каком ездили в Небесный храм. Разве что довеска в виде маленькой лисички не хватало. Но её с успехом заменял большой плюшевый кролик, купленный мною в обмен у покойных рита и зомби-зайчиков. Так нравившихся Северя. За моим захворавшим мальчиком осталась переглядывать крёстная, намекнувшая перед уходом, что малыш просто симулирует, не желая отпускать маму снова. И я очень надеялась, что она права, но новую игрушку ему всё равно купила, желая порадовать сына. Позвонив с мобильника, который приобрела в магазине рядом с детскими товарами на номер подруги, быстро справилась о здоровья яшки и успокоенная тем, что он уже вовсю завтракает, побрела к стоянке такси. Как только закончила телефонный разговор, со мной поравнялся Саша и начал расспрашивать подробности беседы с гвардами. Мне хотя пересказала ему и графу, молча шагающему с другой стороны, всё, что было. А потом спросила Нечаева, не знает ли он подходящего сыскаря, которому можно поручить расследование моего похищения. А я тебя, значит, не устраиваю, бросив на меня косой взгляд, уточнил Бьёрн. Сегодня он был без куртки. И я могла любоваться на занимательный рисунок на груди его чёрной футболки. Вернее, я старалась себя убедить, что именно на это и смотрю. Но взгляд всё время останавливался на тугих узлах мышц, перекатывающихся под тонкой тканью. Поднимался к лицу, встречался с хитрым прищуром жёлтых глаз и поспешно соскальзывал на чуть кривящиеся в полуулыбке губы, напоминавшие о последнем поцелуе, а с них — на выступающий на шее кадык, который безумно хотелось потрогать, кончиками пальцев или лучше а бесов кот. Рисунок на футболке, да. Надо смотреть на него и напоминать себе, что фраза я тебя не устраиваю относится к профессиональной деятельности, а не к чему-то ещё. Насколько мне помнится, ты занят поиском убийцы Тамары. Передёрнув плечами, словно пытаясь отделаться от приставочных мыслей, проговорила я. И тут же прикрылась от яркой вспышки фотоаппарата. проходящая мимо тётенька щёлкнув меня на свою камеру радостно помахала нам пухлой ручкой напомнив своим поступком что фотоохота на киларовских невест всё ещё в силе подозреваю что снимала нас не только она просто другие делали это издалека не так сильно нагле куда больше я занят решением твоих проблем слова саши прозвучали с такой иронией что меня неожиданно задело вроде ничего особенного мужчина и не сказал Действительно, ведь только и делает, что мне помогает в ущерб работе и семье, всему. Но эта простая с виду фраза отозвалась болезненным спазмом самолюбия, по которому кот проехался вчера, назвав меня глупой ведьмочкой, лишённой уникальности. И не успев вовремя прикусить язычок, я огрызнулась. Не хочешь советовать не надо. Спрошу у Дианы, кто из чёрных ещё ик лучше. А чего не из белых? Иронические нотки в его голосе сменились язвительными. Можно и из них, снова буркнула Яна, начиная злиться, причём больше на себя за несдержанность, а уж потом на Нечаева. А ты вообще куда, если не секрет? спросила не глядя на него. Мы с графом возьмём такси и отправимся по делам. А тебе, наверное, на работу пора, сказала Яна, наблюдая за тем, как Лич, отделившись от нас, пошёл договариваться с водителем машины, курящему возле своей железной лошадки. Прощаемся? спросила я Александра, продолжая упорно смотреть на графа. Уже надоел. Насмешка, с которой он это произнёс, показалась мне горькой. И ощутив укол совести, я решила наконец сплюнуть на свои глупые обиды, пока не наломала дров из хрупкого моста наших взаимоотношений. Шумно выдохнув, я набралась смелости посмотреть ему в глаза и извиниться. Как вдруг Бьёрн схватил меня за плечи и резко развернул лицо к себе. Мгновение, и взгляды наши встретились, а весь окружающий мир, наполненный яркими красками улицы, Её звуками и ароматами как-то странно смазался, сузившись до золотых радужек с вертикальными зрачками. Мне так много хотелось сказать Бёрну в этот момент, но слова почему-то застряли в горле. Саша тоже молчал, вглядываясь в меня, словно пытался прочесть ответы на невысказанные вопросы в моих подкрашенных зелени глазах. Я и не заметила, как пальцы скользнули по его груди к шее и накрыли нервно дёрнувшийся кадык. Мужчина чуть выгнул бровь, словно спрашивая, чем это я занимаюсь, а я Смутилась как школьница, напрочь забыв, что давно уже взрослая женщина. Мой порыв отвернуться и отступить с Искарь присел на корню. А когда я попыталась сказать хоть что-то, чтобы сгладить странную неловкость, меня окликнул граф, напомнив, что нас ждёт такси. "Где Аня?" спросил Саша, продолжая меня удерживать, но гораздо слабее, чем пару секунд назад, будто давал понять, что я в принципе вольна уйти, но ему не хочется отпускать. Угу, кивнула я и смущённо улыбнулась. и вовсе не потому, что встречу с супруга яща рассчитала чем-то неприличным. Просто то, что только что между нами произошло, казалось мне теперь чем-то интенсивным, словно оклик лича выдернул нас из супружеской постели, а не отвлёк от разглядывания друг друга на краю тротуара. Можно с тобой? Ответная улыбка его была столь понимающей, что я почувствовала, как щекам прилил жар. Ох уж эти бёрны с их острым обонянием, ох уж эти сы искорис их прозорливостью. Ох уж этот Саша с его потрясающей способностью выбивать меня из колеи. Поехали, сказала я и, вывернувшись из его рук, быстро пошла к машине. Граф ждал нас, расположившись на переднем сиденье рядом с водителем. И как только мы с неохотой всели сзади, такси тронулось с места. Какое-то время ехали молча под тихий звук из радио. Шофёр не спросил адрес, из чего я сделала вывод, что Лич уже проинструктировал его, куда надо доставить пассажиров. Александр проснул ладонью мне под спину, обняв. А я, не выказав никаких возражений, придвинулась к нему ближе и положила голову на его плечо. Никто не делал никаких попыток заговорить. Мужчины, сидящие спереди, сосредоточенно изучали дорогу. Бьёрн меня, и я же решала мысленную дилемму: показать коту железную муху или не стоит. Потому что, если Ничаев узнает, где я поймала это чудо техники, он точно забьёт на своё расследование. и влезет в мои проблемы по самое не хочу. Впрочем, он уже влез, поэтому к бесам угрызение совести. — Саш! — А, Саш! — шепотом позвала я, подняв голову, чтобы встретиться с ним взглядом. — М-м-м! — не утруждая себя членораздельными словами, спросил кот. А мне почему-то вспомнился ночной рассказ Эрите про то, как мурлычут рыжие бьерны. В постели. И, чуя, что сейчас снова покраснею, как девочка на первом свидании, я торопливо проговорила. Саш, мне надо тебе кое-что рассказать про вчерашний день и ночь. Почувствовав, как напряглись его мышцы, я нахмурилась и поспешила продолжить, чтобы он понял меня правильно. Во-первых, я, кажется, прошла вчера инициацию, побывав во второй пастаси сирены. Лексу позвонила. Нет, собираюсь это сделать сразу после встречи с Дяной. Мужчина добротливо кивнул, а я продолжила. Во-вторых, за мной, похоже, следили в доме Жака. Кто? — спросил тот, чьи темно-рыжие брови дрогнули, тоже двинувшись к переносице. — Не знаю, кто, но знаю, как, — продолжая шептать, чтобы меня слышал только он, — сказала я, и, быстро приоткрыв рюкзак, а за ним и футляр, показала ему пойманную на окне шпионку. — Дима все-таки ее сделал! — с откровенным восхищением, разглядывая крошечного робота, не подающего никаких признаков жизни, проговорил Нечаев. — Дима? — перестав от растерянности шептать, переспросила я. Ну да, Дмитрий, местный кибергений и любимая ищейка Килара. Тот блондин с чемоданчиком, который приходил вчера вместе с братьями Рок, вспомнила. Он ещё с Академией подобными игрушками балуется. Да и про проект Муха помнится, заикался, хотя в набросках всё выглядело совсем не так, конечно. Неужели только он один работал над летающими шпионами? Скептически поинтересовалась я. Не один, конечно, но в Гримшере именно Димка в этом деле ас. К тому же, если за тобой следил он, Становится понятно, откуда волки узнали о похищении и аварии, вообще обо всём. Вот как, разочарованно вздохнула я. Думаю так. Но лучше, конечно, позвонить и спросить в лоб, раз уж ты поймала муху на горячем. улыбнулся Саша, легонько щёлкнув меня свободной рукой по носу. Тебе хотелось, чтобы это были не белые обёрны. Если честно, я надеялась, что находка приведёт к моим похитителям, призналась ему. А если в микроавтобусе были не настоящие волки, то и замолчала, тяжело вздохнув. Найду я твоих похитителей, Анюта, серьёзно пообещал Сскарь, а потом снова хитро улыбнулся и подмигнув мне спросил: Ты же не прочь нанять меня, правда? Смотря сколько денег за работу запросишь. Решила поддержать его шутливый настрой я. Напряжение, витавшее между нами, отступило, и теперь мне снова было хорошо и спокойно рядом с этим мужчиной, словно все беды уже позади. Денег? Хм. Ничаев наклонился ниже, и прошептал в мои волосы: "Не, Ань, ты со мной рассчитываться будешь исключительно поцелуями, и никак иначе". Вот вроде и пошутил, а так приятно стало и волнительно, что я спрятала лицо на его груди, а вместе с ним и предвкушающую улыбку. В кафе на набережной. Солнечный день располагал к посиделкам под открытым небом. поэтому в кафе на набережной, несмотря на будни, сегодня хватало посетителей. Причем часть столиков, которая располагалась в помещении, пустовала, а среди тех, что стояли на улице, мест практически не было. Ажурная ограда, обрамлявшая территорию летнего кафе, была оплетена зеленым плющом, а над входом красовалась арка, свитая из двух розовых кустов, которая вела выложенная из белых плит дорожка с растущей вдоль нее живой изгородью. Диану я увидела сразу. Она сидела за крайним столиком и вместо того, чтобы любоваться прекрасным видом на реку, открывавшимся с этого места, что-то рассматривала на экране планшета, почти такого же, как был мой, но более новой модели. Меня она не замечала, увлечённая своим занятием, а я не спешила объявлять о себе. Вместо этого медленно подходила к вчерашней знакомой, внимательно разглядывая её в дневном свете. Удивительно, что ночью я признала в ней посетительницу в чёрной вале, заходившую в мою чародейскую лавку. Вероятно, отсутствие нормального света в этом конкретном случае пошло мне на пользу, смазав черты женщины и заставив довериться не столько зрению, сколько слуху, обонянию и ведьмовскому чутью. Потому что сейчас, изучая внешность госпожи Броуди, я не находила в ней ничего общего с клиенткой из магазина. Наверняка, превращаясь в брюнетку, она не только меняла цветовую гамму и фасон одежды, но и носила какой-то магический амулет, скрывающий истинный облик. Другого объяснения у меня не было, и тем странней воспринимался её вчерашний вопрос: узнала ли я её? Или это была банальная уловка, попытка втереться в доверие на одёжки соприкосновения с пациентом. Учитывая род деятельности насидианы, вполне возможно. Словно почёв наше приближение Женщина вскинула голову и, посмотрев на меня поверх черных очков, сдвинутых на маникюренными пальцами на нос, насмешливо проговорила. «Привет, Аня, без свита теперь из дома ни ногой? Я вообще-то надеялась на беседу тет-а-тет, -а, -тет, а не в компании церберов». «Привет», — ответила я и покосилась на Александра, опасаясь, что ему эта шпилька придется не по душе. Но тот и ухом не повел, продолжая невозмутимо стоять рядом со мной, взирая на блондинку как на часть антуража. От графа возмущения не ждала, так как привыкла, что говорит он редко и в основном по делу. Тем не ожидания и стала фраза, произнесённая личом. Добрый день, госпожа Броудди, сладко улыбнулся ей мой кареглазый телохранитель и даже слегка поклонился, прежде чем не менее сладко добавить: Понимаю, что манерам вы не обучены, поэтому на ответное приветствие даже не надеюсь. Блондинка скинула брови, с повышенным вниманием разглядывая наглеца. "А я непроизвольно кашлянув, сказала: "Это граф, э, -э Фридерик Ливерлинерский", озвучил своё труднопроизносимое имя мужчина и снова чуть поклонился дяне. "Он мой друг", добавила я, сообразив, что аристократ в телохранителях будет выглядеть странновато. "А это Алекс Нечаев, можешь не представлять". усмехнулась блондинка, чьи волосы при дневном свете имели пепельный оттенок, а не золотистый, как мне показалось ночью. С главой рыжих котов и его братьями я знакома, добавила она с каким-то странным намёком. И мне подумалось, что знакома они хорошо. Раз Саша ей так сильно не доверяет, а она пытается уколоть его вместо того, чтобы поздороваться. "Мальчики, а может, вы посидите за соседним столиком, пока мы с Аней поговорим?" Подняв солнцезащитные очки на макушку, Диана переводила вопросительный взгляд с одного мужчины на другого, ожидая их согласия. Столик предназначен для четверых, сказал Сыскарь и спокойно отодвинув два стула для меня и для себя, сел. Граф на этот раз не удостоил нас словами, а молча последовал его примеру. Я же виновато развела руками, мол, ничего не могу поделать, и заняла приготовленное мне место. К нам тут же подскочила официантка в белом переднике поверх форменного костюма и предложила сделать заказ, вручив каждому лист в меню. «Вы говорите, говорите», — милостиво разрешил кот, сосредоточенно рассматривая список блюд. «Не обращайте на нас внимания. Мы же просто свиты, не более того». И, тронув меня за плечо, спросил. «Мясное рагу будешь, Анют? А салат из морепродуктов?» «Бери салат», — заявила Диана, выдавив улыбку. «Здесь его отменно готовят, хотя и дерут за него втридорого». «Не надо тогда...» Начала отказываться я не столько из-за цены, сколько из-за отсутствия аппетита. Но Саша, повернувшись к дожидающейся его решения официантке, сказал. «Салат для девушки, рагу и кофе, а мне двойную порцию мяса с овощами». После чего выразительно посмотрел на графа. «А кровь у вас есть? Люблю свеженькую. По утрам». Очаровательно улыбнувшись работнице кафе, спросил этот аристократ. «Мясо с кровью», — поспешила успокоить я побледневшую девчонку. Он имел в виду мясо с кровью. С нажимом повторила я и выразительно посмотрела на якобы смущенного Лича, чтобы он не вздумал еще и червей на закуску попросить. Тот кивнул, и официантка пошла выполнять заказ. Сейчас мертвец выглядел как человек, и питаться ему следовало так же. По крайней мере, в присутствии госпожи Броуди, сообщать которой, что граф-зомби, мне не было никакого резона. Вот только в то, что Лич случайно прокололся, озвучив свои пристрастия в еде, я не верила. Скорее всего, хотел на что-то намекнуть блондинке, и она, судя по тому, как неестественно расправилась её спина, намёк поняла, в отличие от меня. Впрочем, без с ними. Диана, мы хотели обсудить работу, откинувшись на спинку стула, сказала я с улыбкой. Ты обещала подготовить контракт. Принесла? И естественно, ответила Тая, достала из кожаной женской сумки папку, которую передала мне для изучения. А как только я её открыла, И начала читать лежащие там листы. Диана принялась активно объяснять мне каждый из пунктов, расписывая перспективы сотрудничества с Чёрным кланом. И так она уверенно говорила, что я невольно убеждалась. Это то, о чём я давно мечтала, но из-за занятости семейным бизнесом не имела шанса осуществить. Конечно, хотелось свою мастерскую без привязки к одной из берновских стай, но для начала и этот вариант подошёл бы. Тем более артефакты у меня из местных модифицированных заказывали именно ящерицы. а не волки и коты. — Чары есть? — голос Нечаева вывел из радужного омута моего воображения. — Что? — спросили мы в один голос с Броуди. — Да вроде нет, — пожал плечами граф, заказ которого принесли первым. И теперь он, повязав на грудь салфетку, задумчиво распиливал ножом полусырой бифштекс, аккуратно придерживая его вилкой. Но дар убеждения у госпожи ящерицы выше всяких похвал. Сделал он ей комплимент который лично мне почему-то показался сомнительным. Есть такое, согласно кивнул Сыскарь. Ей бы на рынке картинами торговать. С её талантами она любую мазню по цене шедевра продаст. И вот это уже был ни разу не разу ни намёк, а довольно грубый укол. Впрочем, Диана тоже не особо церемонилась с Нечаевым, так что криты. Не поняла мальчики, нехорошо прищурившись, протянула блондинка. Вас что-то не устраивает? Мы же договорились, что вы тут просто сидите. «Завтракайте и молчите». «Промолчание договора не было», — парировал кот. А Броуди сказала. «Если охота поговорить, идите за другой стол. Не мешайте нам с госпожой ведьмой обсуждать дела». «Мы бы и рады», — ответил за обоих лич. «Но так уж вышло, что дела госпожи ведьмы касаются и нас тоже. Поэтому обсуждать их придется коллективно». И улыбнулся ей окровавленными губами. Судя по выражению красивого лица, Идея женщине не понравилась. Она выжидающе посмотрела на меня, и я снова развела руками, так как граф и сейчас доверяла больше, чем своей окрылённой мечтами логике. Тогда Диана, обречённо вздохнув, предложила: "Такие быть мальчики. Высказывайте свои возражения. Я готова ответить на все вопросы". "На все?" оживился Сыскарь, скрестив пальцы, которые громко хрустнули, когда он начал их разминать. "Прекрасно. Улыбка на его губах была слишком довольной, чтобы я не напряглась. И взглянув на Броуди, поняла, что она насторожилась не меньше. В таком случае начнём с простого. Ночью ты рассказала Ане про аварию, в которую попал я, заявив, что ехала из Гергросса. Хотя в кювет мой байк улетел недалеко от столицы. Я теперь виновата, что ты ездить не умеешь, попыталась возмутиться блондинка. Но, наткнувшись на мой внимательный взгляд, призналась: "Ладно, Твоя правда, не видела я аварию лично. Меня там не было. Просто подружка рассказала по телефону о ДТП и скинула фотки. А я, чтобы отвлечь Аню от её аварии, привела пример другой. Вот и всё. Обычный психологический ход призван переключить внимание человека на что-то созвучное, но не болезненное для него. Правда. Как-то подозрительно весело воскликнул Александр. То есть в столице тебя не было, Диана Андреевна. Ну надо же. А это тогда чья машина? Вынув из кармана штанов сложенный лист, он развернул его, разгладил и положил перед носом собеседницы. Камера видеонаблюдения, установленная на трассе, засекли твой автомобиль на выезде примерно в то же время, когда там были мы. Или, может, за рулём тоже твоя подруга была? Может, огрызнулась Броуди, недовольная тем, что её поймали на лжи. Я признаться тоже расстроилась. И из-за Дианы, которая зачем-то скрывает, что посещала столицу. И из-за Саши, который имеет такие сведения, ни словом не обмолвился о них мне. А ведь я ему всё-всё рассказала в такси. Обидно. А тебе не приходило в голову, Алекс, что я просто не хочу распространяться о том, куда ездила. Врать для этого и изворачиваться не обязательно. Меня мало волнует, с кем ты там встречалась, хоть с любовником, хоть с маникюршей, твоё дело. Но то, что именно ты была свидетельницей моего сальта, согласись, настораживает. Там хватало машин, Возмущенно зашипела она. Безусловно, согласился с ней сыскарь. Но ни одна из них не свернула потом на проселочную дорогу вслед за микроавтобусом похитителей. «Во-первых, у моего мужа в том районе дача. Это на нее должны были доставить Аню твои подельники?» «Вовсе нет. Там и у Арсения дом, между прочим, тоже. Его ты не подозреваешь? И у Шарлин из Белого клана, и у вашего Светозара, и еще у кучи бьернов из стай Гримшера и Гергросса». Места живописные, озеро, лес сосновый. К тому же наша деревня несколько в стороне находится от участка, где мы обнаружили Анну. Я просто почувствовала что-то такое, она замялась, подбирая слова, чтобы описать свои ночные ощущения. Словно меня кто-то зовёт на помощь, но не голосом, а не знаю, как описать. Никак не надо. Избавил её от вербальных мучений кот. Даже если допустить всё это, то удар молнии в топливный бак всё равно слишком подозрителен. Единственный, кто всё это видел, твой телохранитель, и картина случившегося известна исключительно с его слов. Идеальная схема для уничтожения наёмников, которые, будучи ранеными, стали опасными свидетелями и обузой для своего заказчика. Не находишь? Диана молчала. Я тоже. А граф продолжал с манерами истинного аристократа отрезать по крошечному кусочку мяса и класть в рот. Может, кто-то что-то там и уничтожал, но точно не я. Возмутилась Броуди. Тогда объясни, почему ты так жаждешь заполучить Аню в свой клан. Только не говори про внезапную симпатию к моей ведьмочке, саркастически усмехнулся он. А я поморщилась, словно дольку лимона съела, потому что сейчас это "моей" прозвучало как предъявление прав на ту самую корову, которую все делят. А у меня на подобный контекст за последнюю неделю-полторы выработалась стойкая непереносимость. А почему вы все её желаете заполучить в свои кланы? насмешливо поинтересовалась Диана. в упор глядя на меня. И заметь, я её запомнила первой. Целый месяц выхаживала, присматривалась, примерялась. А ничего, что я тоже тут сижу, спросила я, слегка обалдев от того, что меня описывают как какую-то ценную вещь. А как же вчерашний разговор о дружбе? Тоже психологический трюк? Взглянув на меня, блондинка чуть уснула губу, побарабанила пальцами по столу, а потом снова попросила мужчин оставить нас вдвоём, хотя бы на пару минут. Не начал было возражать Алекс, но граф перебил. Мы выполним просьбу, сказал он и аккуратно положив вилку и нож на белоснежную салфетку, поднялся из-за стола. У вас 2 минуты, девушки. Алекс, идём, спокойно проговорил он, и Сыскаль послушно последовал за ним к ограде, за которой раскинулась синяя лента реки. Покладисто секатая я не удивилась. Наверняка Лич применил к нему свои ментальные чары. Диана же, быстро пересев на стул Чайева, место которого было ближе всего ко мне, торопливо зашептала. «Ань, прости. Этот рыжий собственник, возомнивший, что ты принадлежишь ему, просто вывел меня из себя. Пришлось отвечать на его языке, раз другого не понимает. Хочет корыстную тварь, пусть ее и видит. Тем более корысть действительно есть, и ты прекрасно знаешь, какая. Но поверь, я не хотела тебя обидеть своими словами». С жаром добавила она, и я кивнула, принимая ее извинения. Но говорить ничего не стала, желая послушать дальше. И Диана не разочаровала. Мне нужен не просто артефактор. Мне нужна именно ты. Ты особенная, понимаешь? Спасибо, конечно, я улыбнулась уголками губ, не спеша покупатьса на лесть. Но Саша прав. Почему? У меня лицензия третьего уровня. В нашем городе как минимум три мастера с правом делать артефакты выше седьмого. Почему же ты выбрала меня? Потому что, она воровато оглянулась, желая убедиться, что все достаточно далеко, чтобы не слышать нашу беседу. Потому что ты сирена. шипнула на едва ли не в ухо мне, а я невольно издала разочарованный стон, закончившийся банальным: "Так я и знала". И все расписанные Дианы перспективы уже не казались шикарными. Не потому, что они таковыми не были, просто не хотелось ощущать себя диковинной игрушкой, которую хотят заполучить все кому не лень. И вовсе не из-за талантов артефактора, а потому что начитались сказок о способностях морских дев. Ну и к чему меня приведёт работа на чёрный клан? Стану убеждать чиновников отдавать им самые выгодные контракты или что-то в этом роде. Прав был Саша. Ты ещё раз прав, но это не извиняло его скрытности. Нет, Аня, ты меня неправильно поняла, продолжая сидеть рядом, снова зашептала блондинка. Мне нужна ты, потому что другому артефактору я не могу доверить свою тайну. Маги нашей профессии умеют держать рот на замке, встала Яна за защиту коллег. Не сомневаюсь, но и схватив меня за локоть, чтобы я не отодвинулась, практически коснулась губами моего уха. Только сирена может полностью понять сирену, и только тебе я готова доверить свою кровь для создания особых артефактов. Какое-то время я сидела, не шевелясь, хотя чрезмерная близость посторонней женщины была неприятна, но процесс осмысления ее слов перебил желание отстраниться. Ада во пламя. Неужели она тоже сирена? Или я просто что-то неверно истолковала? Понимание «Кровь!» «Хм! Ты сирена?» — спросила я в лоб, внимательно глядя в глаза блондинки. «В обычные человеческие глаза. Но ведь и у меня сейчас такие же, только зеленые». «Да», — вздохнув, призналась Диана, которая, похоже, смирилась с моим неумением понимать витиеватые формулировки и намеки. «В этом деле пусть они с графом соревнуются. Мне же, как и Саше, требовалась конкретика». «Мы с тобой одной крови, Аня. Только моя кровь сильная, а твоя разбавлена несколькими поколениями». Я обнаружила это случайно, когда зашла в твою лавку. Сначала не поверила, стала периодически посещать магазин, приглядывалась, проверяла. Порекомендовала тебя некоторым ящерам как хорошего артефактора и получила великолепную оценку твоей работы от них. Анечка, милая, ты мне очень-очень нужна. Никому, кроме тебя, я не могу довериться. Шептала она, и я понимала, что верю каждому слову. «Верю и хочу узнать эту женщину лучше. Хочу работать с ее кровью. Хочу послушать рассказы истинной морской девы о наших общих родственницах. Хочу!» «Так это все-таки ты заморозила асфальт перед моим байком?» Обвиняющий прошипел злющий кот за нашими спинами. И мы обе вздрогнули от неожиданности. Я словно из транса выпала и неуверенно заморгала, глядя снизу вверх на подошедших к нам мужчин. «Как?» — Броуди сглотнула. «Как ты умудрился подслушать, Алекс?» У Бьёрнов не настолько острый слух. Как ты вообще посмел нас подслушивать? Это низко, вызрелась Анна насмешка, на что Лич сказал? Это не он, а я. Мак, значит? И какой уровень? Выше седьмого? Обратив свой взор на Графа, сделала вывод блондинка. Но я что-то такое и подозревала. Следовало догадаться, почему ты так быстро согласился на мою просьбу. 10. У меня отвисла челюсть. У Дианы нервно дёрнулся глаз. А полный сюрпризов мертвец, в который раз за нашу встречу вежливо склонил голову. "Низко, Диана Андреевна. Не выводить на чистую воду обманщика. Низко использовать дар сирены для достижения своей цели. Такое внушение практически невозможно определить после использования, но в процессе я могу его вычислить, не сомневайтесь". "Откуда ты только такой выискался?" недовольно проворчала Броди, пересаживаясь обратно на свой стул. из семейного склепа. Мысленно ответила я, но благоразумно промолчала, чувствуя себя той самой глупой ведьмочкой, о которой говорил вчера Саша. Значит, она всё-таки использовала на мне чары. И в машине, наверное, и сейчас. Почему же я, потомственная ведьма, инициарованная сиреной и просто осторожная по жизни женщина, ничего не заметила? Неужели так сильно хотела получить эту демоновую работу? Эх. Ваш заказ С огромным подносом, полным ароматно пахнущей еды, к нашему столику подошла официантка. Вот только аппетита, похоже, ни у кого больше не было. Пока девушка выставляла блюда, все сидели молча, и постукивание столовых приборов о края фирменной посуды было особенно отчётливо слышно. Пожелав нам приятного аппетита и сделав вид, что не замечает напряжения, витавшего над нашим столиком, работница кафе спросила: "Не надо ли ещё что-то принести?" И, получив отрицательный ответ, Поспешила удалиться. А мы остались, и тягостное молчание, царившее между нами, тоже. Первым ожил граф, который посмотрел на понурую меня, на мрачного Нечаева, после чего обратился к хмурой Диане. «Раз уж вы, госпожа Броуди, решили использовать нечестную игру...» «Я лишь немного добавила чар, чтобы успокоить Аню, которую вы ввели в сомнение своими нападками на меня», — перебила его блондинка, не скрывая своего возмущения. «Вы же именно за этим и пришли сюда, не так ли?» хотели любой ценой помешать нам заключить контракт. И кто же вас прислал? Илья, Акилар или Жак Леру все никак не простит ящерам, уплывший из его лап контракт на сеть новых заправочных станций в окрестностях Гергросса? — Речь не о Леру, — спокойно ответил Лич, вновь взяв в руку вилку и нож. Но к мясу приступать мужчина не торопился. — Речь о вас. — Расскажите нам правду, Диана Андреевна, — потребовал маг, чуть подавшись вперед. И наличие колюча режущих приборов в его руках перестал оказаться невинным делом. А тьма, затянувшая глаза, лишь добавила жути облику некроманта. Женщина дёрнулась и замерла, попав в плен его колдовского взгляда. Лицо её побледнело, зрачки расширились, а руки, словно безвольные плети, повисли вдоль тела, соскользнув со столешницы. Граф использовал ментальное воздействие, это было очевидно. Но кричать о незаконности его поведения я не стала. Долг платежом красен. Она применила внушение ко мне, Он — к ней. К тому же очень хотелось узнать таки эту пресловутую правду. Сыскарь, судя по тому, как скрестил на груди руки и с интересом уставился на жертву графского произвола, полностью разделял мое мнение. «Вы покрыли асфальт коркой льда вчера ночью?» Убедившись, что жертва попалась на крючок его дара, спросил Ильич. «Нет». Голос Дианы был каким-то надтреснутым, будто слова ей давались тяжело. Хотя, возможно, она просто боролась с гипнозом, принуждающим честно отвечать на вопросы. Я же ловила смысл, а не качество исполнения, но, услышав, что Броуди не причастна к Сашкиной аварии, тихо выдохнула. «Ваши люди похитили Вельскую возле столичного храма», продолжал выпытывать граф. На этот раз блондинка медлила с ответом, странно притом гримасничая, и я невольно заподозрила ее в недобром, но выдавленная «не мои» меня снова успокоила. «Чары на служку, значит, тоже не вы наложили». Мне показалось, что наш дознаватель разочарован, хотя внешне он был всё тем же хищником с глазами полными тьмы. Нет, уверенно сказала женщина и зло добавила. Может, хватит уже устраивать допрос? Я ведь могу и донести на вас гвардам. Тогда нам придётся донести на вас, вежливо улыбнулся ей лечь. Главный вопрос, Диана Андреевна. Чего вы хотите от Анны, чтобы она стала моим штатным артефактором и истинной сиреной? Женщина прикусила губу и, наклонив голову, из-под лобья посмотрела на собеседника. «Вы планируете причинить ей вред?» Она поморщилась, словно от зубной боли, а потом зло прошипело. «Я планирую дать ей шанс развить свои способности. Все! Пошел прочь из моей головы, демонов-менталист! Или я сейчас заару, привлекая внимание к твоим незаконным методам?» Граф резко откинулся на спинку, задев столовыми приборами края тарелки, а Диана схватилась за голову и принялась растирать виски. "Ну ты, ну вы, барматалана, бросая на нас обвиняющие взгляды. А ты, Аня, как ты это могла допустить?" Стало неудобно, и я невольно потупилась. Не хотелось бы мне оказаться на месте Броуди. Одно дело, когда ментальное воздействие с согласия проводится, как было у нас на кладбище, другое, когда вот так. Но она первая начала, и вскинув голову, я прямо посмотрела на не состоявшуюся работодательницу, после чего проговорила: «Прости, но у нас вынужденная ситуация». Женщина отмахнулась, скривившись, и в этот самый момент у Нечаева зазвонил телефон. Выслушав абонента, кот заявил. «Аня, поехали!» «С чего вдруг?» — удивленно вскинула брови я, так как вовсе не считала наш разговор с Дианой законченным. «Мне срочно надо в агентство». «А я при чем?» «Аня!» — мужчина выжидательно посмотрел на меня, явно взывая к моей совести. Но она, в совесть это, спала крепким сном, а вот раздражение напротив проснулось. Ему надо, а я что? Собачка цепная, чтобы за хозяином бегать? У меня свои планы вообще-то. И уладить ситуацию с Дьяной Броуди в этом списке первый пункт. На кой бес мне срыца с супругой главы чёрного клана, бросая её в расстроенных чувствах одну в кафе? Минуточку я сейчас, виновато улыбнувшись всё ещё бледной блондинке и невозмутимо жующему бифштекс графу, я встала из-за стола и утянула за собой сыскаря. отошла к ограде, где несколько минут назад коротали время код с личем. — Саша, неужели ты настолько мне не доверяешь? — сказала я, глядя на него снизу вверх, и принялась машинально разглаживать складки на мужской футболке. — Ань, погоди! — накрыв пальцами его губы, остановила я. — Вижу, что ты заботишься, что переживаешь, но, Саша, позволь мне решать некоторые вопросы самой. Я не хочу ссориться с Дианой, пойми, тем более мы теперь знаем, что она не причастна к авариям. Она могла соврать, упрямо проборчал мужчина мне в руку. Графу не смеши. Так вот, Саш, не лишай меня чувства собственной значимости. Я жила 24 года без твоей опеки, а трудности были не меньше, чем сейчас. Мне безумно приятно, что ты волнуешься и хочешь постоянно быть рядом. Но у меня есть свои дела, а у тебя свои. Так что ты сейчас поедешь в агентство один, а я останусь здесь, причём останусь с графом. И он не глупая ведьмочка, это уж точно. Сама не знаю, зачем поддела я сыскаря. Эта скользкая ящерица для тебя важнее моей просьбы? Жёлтые глаза Бёрна сузились, не предвещая ничего хорошего. Меня же прямо зло взяло от его твердолобости, и отступив на шаг, я процедила: "Ты имел в виду приказа?" "Да, Саша, важнее". Александр ещё какое-то время сверлил меня мрачным взглядом, потом повернул голову и посмотрел на Лича. Тот медленно кивнул, и только после этого сыскарь сказал: Не верь ей, Аня, просто не верь. До её появления в Гримшере с Юлианом Броудзи можно было общаться и работать. Теперь же. Саш, я сама разберусь, ясно? Всё ещё злясь, сказала я. Знаю уже, с кем имею дело, и так просто не попадусь на уловки сирены, но и свою выгоду от нашего знакомства упускать я не намерена. Мужчина что-то хотел сказать ещё, но не стал. Поднял руку, чтобы убрать с моего лица прядь, но так и не коснулся волос. Отвернулся к реке. Стиснул пальцами перила и какое-то время молча смотрел на воду, а потом не глядя на меня бросил: "Созвонимся, самостоятельная моя". И быстрым шагом направился к столику, чтобы взять с него счёт и что-то шипнуть в графу. Когда я вернулась на место, Леша радостно сообщил мне, что заказ оплачен, так что я могу приступать к еде, причём и к своей, и к нетронутой Сашкиной тоже. Но кусок в горло не лез совсем. А мысли о том, что с Искари не только ушёл обиженным на меня, но ещё и голодным, И вовсе расстраивало. Ань, осторожно позвала меня блондинка, которая уже вполне пришла в себя и даже заказала морской салат и порцию кофе, желая составить нам с графом компанию за поздним завтраком. Вы там поссорились, что ли? Неважно, отмахнулась я и тяжело вздохнув сказала: "Ты извини, Диана, но штатным артефактором ящериц я не буду". Она хотела возразить, но моя поднятая в предупреждении жесте рука её остановила. Однако это не значит, что ты не можешь давать мне заказы. Естественно, тайна нашего происхождения останется между нами. И вопросительно посмотрела на Личу, который молча кивнул. Мне бы очень хотелось узнать больше о морских девах. Я улыбнулась, глядя на Броуди, и она ответила мне тем же. А спустя полчаса, когда мы с графом ловили такси, он повторил слово в слово Сашину фразу: "Не верь ей", как будто я сильно верила. На парковке Внешне Диана, идущая к своему тёмно-синему авто, была практически спокойна, но в душе у неё всё кипело. Это ж надо было так глупо подставиться. Теперь мало того, что ведьма знает её секрет, так и Ничаев, и этот менталист недоделанный тоже. Сильный гад, сильный, хитрый и незнакомый. Этому внушению не сделаешь, как Ане и Эльбьорну, чтобы не болтали лишнего. А верить на слово сирены, сбежавшей из океании несколько лет назад, давно разучилась. Идя на встречу с полукровкой, она думала, что всё уже схвачено, но воспоминания о принудительном допросе и чарах, мешавших врать, заставили женщину неприязненно передернуть плечами. Правду он от неё хотел, ха. И со своей мужской прямолинейностью, конечно же, забыл, что правда бывает многослойная. Диана не уголала ему, но не договаривала, а потом, сумев наконец противостоять ментальному воздействию, потребовала прекратить допрос. И к счастью, это сработало. То ли граф с невоспроизводимой фамилией почувствовал, что теряет контроль над ее разумом, то ли просто повезло. И все же он ее напугал. Своими манерами, словами, силой. Поэтому первое, что она планировала сделать по приезду домой, выяснить, кто такой этот уникум и откуда взялся на ее бедную голову. Даже имя его на салфетке записала, чтобы не было нужды запоминать. Граф Фредерик, как его там? Достав из кармана пиджака белый клочок, Блендинка аккуратно его развернула и вырогалась, поминая Аркан Нариш, который желательно накинуть на шею одного ушлого мага. Вместо букв на тонкой бумаге красовалась гирлянда из чернильных загаголин, которая не несла никакой информации, кроме той, что Диана Броуди, привыкшая манипулировать людьми и получать то, что она хочет, только что снова красиво провела